Ариетти из страны лилипутов Для кого этот мультфильм? Ариетти из страны лилипутов – это адаптация детской книги, в которой рассказывается о встрече двух миров – человеческого и лилипутского. Довольно короткий мультфильм подойдет зрителям всех возрастов. И все же отсутствие магии – единственный фантастический элемент, размер лилипутов, может показаться скучным маленьким детям. Премьера в Японии состоялась 17 июля 2010 года. Премьера в России – 15 сентября 2011 года. Перед этим был показ на Московском международном кинофестивале. Продолжительность составила 94 минуты. Студия производства «Гибли». Режиссером был Хиромаса Баяси. Сценаристами – Хаяо Миядзаки, Кейко Нива. Сценарий сделан по роману «Добывайки» Мэри Нортон. Художниками были Йодзи Токесиге, но Бору Йосида. Дизайн персонажей выполнили Мегуми Кагава, Ямасито Акихико. Композитором была Сесиль Корбель. «Ариетти из страны лилипутов» – первый художественный мультфильм Хиромаса Йоны Баяси. Воспоминания о Марне, Мэри и Ведьмин цветок. Это еще одна попытка Гибли назначить преемника после неудачи с шепотом сердца и сказаниями земноморья. Хирома Сайоны Баяси начинает свою карьеру как ассистент аниматора в «Принцессе Мононоке». Его первая режиссерская работа «Ариетти из страны лилипутов» задумана как мультфильм преемника, точно так же, как «Шепот сердца» Иосифу Микондо. Как и в прошлый раз, Хаяо Миядзаки снова принимает участие в проекте. Именно у него возникает идея создать аниме по детскому роману Мэри Нортон «Добывайки», прочитанному им 40 лет назад. Вместе с Кейку Нивой он пишет сценарий, как делал это для шепота сердца. Некоторые элементы мультфильма повторяют узнаваемый стиль режиссера. Болезнь С, появление лилипутов в привычной жизни, их статус исчезающего вида, авантюрный и бойкий характер Ариетти. Однако Ариетти из страны лилипутов не входит в число лучших работ студии Гибли. В сюжете есть несколько дыр. Причина, по которой служанка Хару хочет любой ценой избавиться от маленьких человечков, остается неясной. Мир лилипутов, кажется, ограничен Ариетте, ее родителями и полудиким мальчиком, а второй главный герой, Сэ, очень замкнут в себе. Для относительно короткого мультфильма ритм повествования тоже странный. Первый час служит завязкой – знакомство с Сэ, жизнь лилипутов, обнаружение двух миров. По сути, весь сюжет сосредоточен в последних 30 минутах мультфильма. Решение Лилипутов переехать, похищение матери семейства, ее последующее спасение Се и Ариетти. Недостатки первой работы не мешают Хирома на Бояси продолжить карьеру режиссера сначала в «Гибли», воспоминания о Марне, а затем и в собственной студии «Мэри» и «Ведьмин цветок». К истокам. Серия романов. «Добывайки» – это серия детских фэнтезийных романов, написанная Мэри Нортон между 1952 и 1982 годами. В аниме адаптирована первая книга. В романе действие происходит в Англии в начале 20 века. Больной мальчик из Индии отправляется лечиться к своей престарелой тетушке в деревню. У него нет имени, он плохо говорит по-английски и с трудом читает. В доме он обнаруживает пода, отца Ариетти затем встречает саму Ареетти и становится с ней друзьями. Она будет ему читать. В книге старая тетя менее работоспособна, чем бабушка Се. Она остается в своей комнате, попивая Мадеру. Поэтому после обнаружения лилипутов тетушка принимает добываек за галлюцинации, вызванные алкоголем. Слуги вынуждают семью Ареетти бежать из дома. Из-за расизма они недоверчиво относятся к слишком спокойному мальчику, который плохо владеет их языком и подозревают его в различных кражах.